который должен пойти за мной с минуты на минуту. Вы напишите еще одно письмо Его Величеству о том, что припровождаете ему это живое свидетельство вашего усердия, а я доставлю ваше послания вместе с заключенными. Общую амнистию вы повремените объявлять, пока мой корабль не отвалит от пристани. И тогда это торжество ничем не будет омрачено. Оно будет совершенным, полным и весьма внушительным. Дон Хайме был в восторге и, рассыпаясь в благодарностях перед гостем, дошел даже до такой кранности, что позволил себе назвать его кузеном. Решение было принято как раз вовремя, ибо на следующее утро на заре жить жители Сантьяго были потревожены пушечным выстрелом и, пожелав узнать причину этой тревоги, увидели, что желтый испанский каннабль, доставший к берегам острова Дона Педро, снова входит в бухту.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 Гиганта Волверстона по одежде можно было бы принять за купца. Дайк, в прошлом младший офицер Королевского военно-морского флота, имел вид почтенного допропорядочного горожанина. Остальные четверо были в бумажных рубашках и кожаных штанах, обычной одежде всех флебустьеров и с цветными повязками на головах. Никто из них не шелохнулся, когда скрипнула на чегонных петлях дверь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 Когда Дон Педро небрежно шагнул вперед, лениво опираясь на увитую лентами трость и похлопая по губам на носовым платком, которую он тоже почел не лишним извлечь из кармана, Волверстон приподнялся на своем вонючем ложе, его единственный глаз, второй он, как известно, потерял в битве при Сегморе, округлился от ярости. Дон Хаймэс жестом указал на корсаров. «Вот они, эти проклятые пираты Дон Педро!» «Глядите, сбились в кучу, словно воронье, на падаль. «Эти?» — отменно спросил Дон Педро, ткнув в сторону корсара корсаров тростью. с небом, вид их вполне подстать их ремеслу!» Единственный глаз Волверстона сверкнул еще более грозно. Однако корсар продолжал хранить призрительное молчание. Сразу было видно, что этот негодяй упрям как буйвол. Дон Педро, безукоризненно изящный в своем черном серебром костюме,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 «Идемте, Дон Хайме!» — голос его звучал повелительно. «Выведите их отсюда! Сент томас нас ожидает, и скоро начнется прилив!» Губернатор, казалось бы, в нерешительности. Затем, выпустив в Корсаров еще один заряд сквернословия, он отдал распоряжение своему адъютанту и пошел следом за гостем, который уже направлялся к двери. Адъютант отдал приказ солдатам.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 побрели к молу, где покачивался на причале восьмивесельный барк. Губернатор и его гость дожидались, пока корсары в сопровождении своих вооруженных конвоиров спустятся в барк. Затем Дон Хайме и Дон Педро заняли места на носу. За ними последовал негр-слуга Дона Педро с его саквояжем. Барк отчалил, и гребцы, рассекая голубые волны, повели его к величавому кораблю, на мачте которого развивался испанский флаг.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 Однако руки, оказавшие ему помощь, принадлежали никому и мному, как корсарам, а приветствия были произнесены на английском языке. Весь шкаф был заполнен корсарами, а некоторые из них уже спешили снять кандалы с Волверстона и его товарищей. Разинов от удивления рот и побледнев, как мертвец, испуганный Дон Хайме де Веламарго повернулся к Дону Педро. Этот испанский Грант остановился на последней ступеньке трапа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 «Вероятно, он вручил его вам и так вас этим ослепил, что вы уже готовы были поверить каждому его слову». «Так это вывезли мне орден, и пират захватил его вместе с вашими бумагами, промолвив Дон Хайме, решил, что теперь наконец-то что-то уразумел». На худом загорелом лице Дона Родриго появилась угрюмая усмешка. «Я его вез губернатору Испаньолы, Дону Хайме де Гусман. Ему же было адресовано и письмо».